Каупервуд воспользовался тем, что Рита встала из-за рояля, чтобы спросить. «Вы любите живопись? Не хотите ли посмотреть картинную галерею?» И предложил ей руку. «Когда-то я думала, что буду знаменитой художницей, с кокетливой ужимкой, и, как показалось Каупервуду, удивительно мило сказала миссис Сольберг. «Забавно, правда?» И я даже послала отцу рисунок с надписью: "Тому, которому я всем этим обязана". Надо видеть рисунок, чтобы понять, как это смешно. И она тихо засмеялась. Каоперут весело вторил ей, чувствуя, как жизнь вдруг заиграла новыми красками. Смех Риты освежал словно летний ветерок. Это Луини Сказал он, невольно понижая голос, когда они вошли в галерею, освещенную мягким сиянием газовых рожков. Я купил его прошлой зимой в Италии. Перед ними было обручение святой Екатерины. Каупервуд молчал, пока она разглядывала тонкие черты святой, которым художник сумел придать выражение неземного блаженства. «А вот», — продолжал он, — «Мое самое ценное приобретение. Пинтурикьо. Они остановились перед портретом известного своим коварством Цезаря Борджия. «Какое необыкновенное лицо!» – простодушно заметила миссис Сольберг. «Я не знала, что существует его портрет. Он сам похож на художника, вы и не находите?» Рита, конечно, слышала о кознях и преступлениях Цезаря Борджиа, но никогда не читала его жизнеописания. «Он и был художником в своем роде», — отвечал с иронической улыбкой Каупервуд, которому в свое время, когда он покупал портрет, рассказали во всех подробностях и о Цезаре Борджиа, и об его отце, папе Александре VI. С тех пор его и стала интересовать история семейства Борджия. Впрочем, миссис Сольберг вряд ли уловила скрытую в его словах иронию. А вот миссис Каупервуд заметила Рита, переходя к портрету, написанному Ван Бейерсом. «Эффектная вещь», — добавила она тоном знатока, и эта наивная самоуверенность показала Скаупервуду очень милой. Он считал что женщина должна быть самонадеянной и немного тщеславной. Какие сочные краски. И этот сад, и облака — очень удачный фон. Она отступила на шаг, и Калпервуд, занятый только ею, залюбовался изгибом ее спины и профилем. Какая гармония линий и красок. Движение каждое сплетается в узор, Хотелось ему процитировать, но вместо этого он сказал Портрет писался в Брюсселе, а облака и вазу в нише художник написал потом Превосходный портрет, повторила миссис Сольберг и двинулась дальше А как вам нравится Израильс? Картина называлась «Скромная трапеза» «Очень нравится», — отвечала она. «И ваш Бастьен-Лепаш тоже?» Она имела в виду кузницу. «Но мне кажется, что старые мастера у вас более интересны. Если вам посчастливится отыскать еще несколько вещей, их непременно надо перевесить в отдельный зал. Вы не думаете?» «А вот к Жерому я как-то равнодушна». Она говорила, растягивая слова, и это казалось Каупервуду очаровательным. Почему же? спросил он. В нем что-то есть искусственное. Вы не находите? Мне нравится колорит. Но тела Адалисок уж слишком совершенны. Хотя, конечно, это красиво. Каупервуд был не очень высокого мнения об умственных способностях женщин и ценил представительниц прекрасного пола больше как произведение искусства, хотя и замечал, что иной раз они интуитивно постигали то, до чего он сам никогда бы не додумался. — Илин, конечно, не могла бы этого подметить, — размышлял Каупервуд. И вдобавок, она теперь не так уж хороша. Нет в ней этой восхитительной свежести, наивности, очарования и тонкости ума. Муж у миссис Сольберг, какой-то шут гороховый, хладнокровно продолжал рассуждать Каупервуд. Может быть, ему удастся увлечь ее? Но уступит ли такая женщина? Не поставит ли условиям развод или брак? А миссис Сольберг со своей стороны думала, что Каупервуд должно быть человек незаурядный и что он очень уж близко стоял возле нее, когда они смотрели картины. Кружить головы мужчинам ей было не нове, и она сразу поняла, что нравится ему. Рита знала силу своих чар, но, кокетничая, чтобы насладиться своим могуществом, соблюдала меру и держалась неприступно. До сих пор она не встречала человека, ради которого стоило бы пожертвовать душевным покоем. «Конечно, Эйлин — неподходящая жена для Каупервуда», — подумала она. «Ему нужна женщина более содержательная, глубокая».